6. На пересечении выезда и автострады двое мужчин и мальчик сгрудились у новой коляски, на которой восседала Сюзанна. Все смотрели на восток. Эдди не знал, что будет, когда они выйдут из Топики, но здесь легковушки и грузовики забили все полосы, ведущие как на запад, так и на восток. У большинства машин рессоры прогибались под тяжестью вещей. Многие изрядно проржавели от летних дождей. Но не о скопище автомобилей думали они, глядя на восток. Город тянулся еще на полмили и в ту, и в другую сторону. Они видели шпили церквей, рекламы кафе быстрого обслуживания, Арбиз, Уэндиз, Макдоналдс, Пицца-Хат и еще одно название незнакомое Эдди. «Боинг-Боинг-Бургерс», автосалонов, залу для боулинга, называющегося «Хертленд Лайнс». Впереди они видели съезд с автострады с указателем «Центральная Топикская больница». Съезд этот вел к массивному старому зданию из красного кирпича, с маленькими окошками, едва проглядывающими сквозь разросшийся плющ. Эдди решил, что здание это очень похожее на тюрьму, Должно быть и есть больница, скорее всего, муниципальная, где бедняки часами просиживают на дешевых пластиковых стульях, и все ради того, чтобы какой-нибудь врач кое-как осмотрел их. Оно и понятно. Кто они? Как не дерьмо собачье. За больницей город резко обрывался, уступая место червоточине. Эддиана напомнила ровную поверхность воды в стоячем болоте. Червоточина с двух сторон облегала насыпь А-70, серебристая и мерцающая. Ее стараниями знаки, рельсы ограждения и застывшие автомобили дрожали, как миражи. Ноющий, дребезжащий звук накатывал словно неприятный запах. Сюзанна закрыла уши руками, уголки ее рта опустились. «Не знаю». Выдержу ли я это? Не хочу показаться неженкой, но меня уже мутит, а я не ела целый день. Эдди мог подписаться под ее словами. Однако пусть его и мутило, он не мог оторвать глаз от червоточины. Словно у ткани пространства появилось Что? Лицо? Нет. Огромное вибрирующее Марева не имело лица. Он видел скорее антипот лица, но у него появилось тело, форма, присутствие. М да, последнее сравнение, пожалуй, самое лучшее. Ткань пространства проявила себя, как проявил себя демон, появившийся в каменном круге, когда они пытались извлечь Джейка. Рон тем временем копался в своем кошеле и добрался до самого дна, прежде чем нашел то, что нужно, пригоршню патронов. Он снял правую руку Сюзанны с подлокотника и положил ей на ладонь два патрона. Затем взял еще два и сунул в уши пулями вперед. Сюзанна поначалу вытаращилась на него, потом в сомнении исчезла из глаз, и она последовала его примеру. И тут же блаженное облегчение разлилось по ее лицу. Эдди скинул на асфальт заплечный мешок, достал наполовину пустую коробку с патронами 44-го калибра для Джейкова Ругера. Стрелок покачал головой и протянул руку. На ладони лежали четыре патрона, по два для Эдди и Джейка. «А эти чем плохи?» Эдди вытряс пару патронов из коробки, которая хранилась в глубине одного из ящиков стола Элмера Чемберза. «Они из твоего мира и не смогут блокировать этот звук. Не спрашивай меня, откуда мне это известно. Знаю, и все. Попробуй свои, если хочешь, но они тебе не помогут». Эдди указал на патроны, лежащие на ладони Роланда. «Но они тоже из нашего мира. Оружейный магазин на углу 7-й авеню и 49-й улицы. Клеменс, не так ли?» «Они не оттуда. Это мои патроны, Эдди». Не раз перезаряженные, но первоначально привезенные из зеленой страны. Из Гелиада. «Те самые? Мокрые?» — недоверчиво спросил Эдди. «Последние из патронов, попавших в воду на берегу, которые действительно пропитались водой?» Роланд кивнул. «Ну ты же говорил, что стрелять ими уже нельзя. Сколько бы их ни сушить? Что порох? Как ты сказал? Выдохся?» Роланд вновь кивнул. «Тогда почему ты их собрал? Зачем тащить с собой бесполезные патроны?» «Что надо говорить после удачной охоты, Эдди, чтобы и потом не сбиться с прицела?» «Отец, направь мои руки и сердце, чтобы никакая часть зверя не пропала зря!» Роланд в третий раз кивнул. Джейк взял два патрона, вставил в уши. Эдди достались два последних, но сначала он воспользовался своими, которые вытряхнул из коробки. Они приглушили звук, но он остался, вибрируя в центре лба, заставляя глаза слезиться, как при простуде, а в переносице возникло такое ощущение, что она раздувается и вот-вот взорвется. Эдди вытащил их, заменил более крупными для древних револьверов Роланда. «Вставлять патроны в уши?» — подумал Эдди. Мама бы обделалась. Но важно не само действие, а результат. Голос червоточины исчез, во всяком случае удалился на безопасное расстояние. Повернувшись и заговорив с Роландом, Эдди ожидал, что заглохнет и его голос, как бывало, если вставить в уши затычки. Однако себя он услышал более чем хорошо. — Есть хоть что-нибудь, чего ты не знаешь? — спросил он Роланда. Да, ответил Роланд. И очень многое. А как насчет выше? спросил Джейк. Думаю, о выше можно не волноваться. В путь. Надо пройти побольше до темноты.